Атлантида Шел раз урок географии в первом классе. Встал с Камчатки второгодник Гаври, поднял руку и спросил. «Правда это в книгах прописано, что Атлантида за правду есть?» «Возможно», — улыбнулся учитель, длинноурсы, географ Камышов. «А что?» А я ее, Никита Павлович, эту самую Атлантиду найду. Ей-бо, Пошукаю трошки в океане, то и найду. Я ныряю дюже глубоко. Вот с этого дня и прозвали Степку Атлантиды. Он и действительно мечтал отыскать Атлантиду, этот окаянный голубятник, лихой сизяк. Забравшись на сеновал, чихая в душистые пыли, он рисовал перед товарищами планы. «Воду выкачу от теда, дверцы поисправлю, жизнь там такую налажу, во! Малина! Ни директоров, ни латыни!» Трудно приходилось ему в каменном закуте гимназии. У него была голова горячая, как кавун на иллюзской бокче. С трудом постигал он премудрости науки. На крохотном родном хуторке в выселках двором была вся степь, конца краю не видать. Он привык орать на верблюдов, и долго баламотила гимназическую чинную тишину его зычная глотка. — Гавря, вызывал его преподаватель. — Ага! — гаркал в ответ на весь класс Степка и получал выговор. Неугомонный, бежал он на войну, но был возвращен с первой станции. Снова бежал и опять был пойман. Об этом он не любил вспоминать.